2.15. Морально-этическая сторона, отличие белых, серых и черных вертикалей. С точки зрения классификации вертикалей по морально-этической составляющей, тут все просто: выделяют белые, серые и черные схемы. Серые схемы. Это направление очень обширно. Название 50 оттенков серого подходит для него как нельзя лучше, ведь есть условно темно серые схемы, которые очень близки к скаму. Что такое серая схема? Это обман, умалчивание арбитражником каких-то условий работы с целью заработка, но в рамках закона. Как арбитражники это делают? Приведу пример. Опытный арбитражник понимает, что в соответствии с законодательством ему необходимо на лендинге написать, что товар можно купить только в количестве 5 экземпляров или что по условиям подписки оплата будет сниматься один раз в неделю. Да, это сделать нужно. И арбитражники, которые занимаются серыми схемами, это делают, но так, что это остается почти незаметным со стороны пользователя. И регулятор закрывает на это глаза, наблюдает и видит, что в целом все нормально. Законодательство соблюдается. Но вот вопрос в том, насколько качественно оно соблюдается. По сути, пользователь вводится в заблуждение. Вопрос просто в том, насколько очевидно арбитражник делает это. Например, многие пользователи заполняют какие-то формы на различных сайтах. Это делаю и я, и уверен, как минимум раз делал слушатель этой аудиокниги. Есть такое понятие, как нажатая за пользователя кнопка. Представьте, что человек регистрируется на сайте, и в чекбоксе по умолчанию уже стоит галочка о согласии на новостную рассылку. Это уже относительно серенькая схема. По умолчанию ничего стоять не должно, если действовать по-честному, так как этот маленький схематоз нацелен на невнимательность людей. Человек же должен сам принять решение. Та же история с приложениями. Человек на что-то нажимает или что-то не замечает, и контент начинает литься на него рекой. А со счета идут какие-то списания. Это я описал лайт-варианты, светло-серые оттенки вертикалей, варианты, при которых хоть немного производится манипуляция над пользователем. темно серые схемы, когда очевидным образом арбитражник прячет условия. Некоторые умельцы это делают так, что нужную информацию на одностраничниках, сайтах и в приложениях действительно не найти. Старый добрый Шерлок и тот бы не справился. Это излюбленная схема любой финансовой пирамиды. Условие? Да, они есть, спрятанные глубоко и для галочки, чтобы при случае чего у регулятора не было повода прикрыть их всего за пару дней. Где-то там в terms and conditions как-то очень вычурно и совсем незаметно упоминается про огромные риски, которые целиком и полностью лежат на человеке, согласившемся инвестировать в определенный проект. вот только если не искать их целенаправленно, то шансов наткнуться почти нет. Белые схемы. Понятные, очевидные, кристально прозрачные офферы. Например, e-commerce, Lamoda, Amazon и тому подобные. Они отличаются от серой и уж тем более темной стороны CPA тем, что все условия без попыток скрыть что либо прописаны в открытом источнике и их легко найти. Таким подходом отличаются банковские продукты, которые строго следят за законностью. Вообще все большие игроки уже давно пришли к белым схемам. Маленькие проекты еще чувствуют, что могут поиграть с оттенками серого с целью побольше заработать и приблизить день, когда они станут большими. Черные схемы, скам. Это обычный и не очень обман, мошенничество, вымогательство. В аффилиат это называют также black hat, black и скам. морально-этическая сторона. Начинать в любом случае необходимо с белых, прозрачных схем, а дальше любые манипулятивные штучки в соответствии с собственной морально-этической координатной плоскостью. У каждого человека рамки морали свои. Есть такие, у кого она сильно подвижная. Хочу повторить в очередной раз, доказано множеством примеров, что скам выходит боком, особенно на дистанции все усилия уходят в минус. Скам не от и в любом случае его нужно как-то обелять, особенно если арбитражник нормально зарабатывает. Так как мы идем по вертикалям, то мы не затрагивали источники трафика. Однако есть отдельное направление скама, при котором арбитражник обманывает не пользователя, а сам источник. Это направление получило свое собственное название первобиллинг или коротко первобил. Как такая форма скама работает? Большие рекламные сети, такие как Facebook, Google, TikTok, позволяют разогнать свои платежи. То есть они предоставляют небольшую постоплату на старте. Человек привязывает карту, накручивает рекламу сначала на 5-10 долларов, затем на 30-40 долларов. Каждый раз этот порог повышается. Некоторые накручивают порог до 1 тысяч долларов, а затем отвязывают банковскую карту и блокируют ее. В итоге Facebook уже не может списать деньги что получает арбитражник бесплатный трафик на пару тысяч зеленых. И вот от такой формы я очень хочу предостеречь, потому что постоянный обман источника приводит к тому, что ужесточаются правила и закручиваются гайки. Для многих новичков становится нормой зайти и получить этот дешевый траф. В профессиональных сообществах иногда люди даже не скрывая говорят, что они первобилят. Даже на конференциях люди выступают с такими историями причём они не понимают, что не только гадят себе же в карман, но и занимаются незаконными делами, за которые при желании можно и привлечь. На самом деле это обман рекламной сетки. Те, кто так поступает, мотивируют тем, что они обманывают не людей, а Фейсбук с его многочисленными алгоритмами и роботами. Но ведь за ними стоят люди. К тому же, как я уже сказал, такие робин гуды делают сильно хуже тем, кто работает в белую. Пилят сук, на котором сами сидят. От месяца к месяцу это становится все лучше видно. Аффилиат это определенное сообщество людей, и чем оно наносит больший совокупный вред, тем труднее работать с источником. Это проявляется, например, в более долгой и сложной модерации. В работе с Facebook это очень явно видно потому, как социальная сеть вводит новые правила и ограничения. FB, как сокращенно его называют, это технологически сложнейшая система. Поэтому оппонент черного арбитражника это не человек, на математические модели и искусственный интеллект. Плюс такой организации работы с источником для арбитражника в том, что обмануть алгоритм довольно легко. Минус он постоянно обучается, всегда видит граф аудитории, и у него вырабатываются алгоритмы поведения. Как бы в таком случае я рассуждал ИИ без цифр программного кода. Если человек делает вот так, так и еще вот так, то скорее всего, он меня обманет и отвяжет карточку. Его действия напоминают те ситуации, когда меня уже обманывали. В итоге рекламный аккаунт, который имеет схожие паттерны поведения, подсвечивается в графе аудитории и тут же переводится в зону риска. Таким образом, вся выборка по аудитории попадает в зону риска, и начинаются баны, проверки, жесткая модерация или без разбора выносят сразу все аккаунты. В общем, я все к чему веду. Так делать не надо, не вписываться в такие темы, а если уж вписались, то перестать этим заниматься. Такой подход превращает афилиат в мошенничество, хакерство и воровство. Что делать еще точно не стоит: приобретать украденные пользовательские аккаунты у хакеров и через них обманывать в и людей. Такие аккаунты называются логами. На них я подробнее останавливаться не буду. Просто призываю не заниматься этим. Помните про закон и карму.